Там бывало? О, давным-давно, сказала она. Но ты не книжки туда читать ходила? Девушка кивнула. Хм, там же нет книг. Я замолчал и снова принялся за еду. Съел рагу, салат, хлеб. Девушка тоже, ни слова не говоря, по-прежнему испытующе меня разглядывала. Ну как? спросила она, когда тарелки опустели. Вкусно, очень.